Безраздельно. Сегодня утром в дом мой демон, меня явился повидать. Часть уличить меня, меж тем он спросил. Хотелось бы мне знать, что из всего, что тешит взор нам и составляет волшебство? О, что из розового с черным у ней прекраснее всего! Но у души на искушение проклятого ответы есть. Поскольку все в ней – утешение, что же могу я предпочесть? Поскольку вся она пленяет, мне сделать выбора не в мочь. И как заря она сверкает и утешает, словно ночь. И так гармония прекрасно сумела тело покорить, что и пытаться мне напрасно аккорд на тоны разложить. «О тайна преобразования!» Все чувства как одно звучат, есть музыка в ее дыхании и в голосе есть аромат.